Глава восьмая. Случай с мальчиком на крыше и поход в библиотеку. — Надо срочно поговорить с Митькой. Он до сих пор почти ничего не знает, а у меня тут такое происходит, — с тревогой думал Костя, когда Тая ушла готовиться к следующему уроку. Хоть он и понимал, что Тая гораздо лучше разбирается в истории Древнего Египта, а значит, сможет ему помочь, но Митька все-таки был его другом, а между друзьями не должно быть секретов и недомолвок. Они с Митькой никогда не таились и ничего друг от друга не скрывали. Правда, сейчас Митька слишком сильно увлекся футболом и стал больше времени проводить с другими ребятами на стадионе, чем с Костей. Это произошло после того, как Костя попытался познакомить его с мумией в окне, а Митька никакой мумии не увидел. Но тогда это было еще не так заметно. Вот после того, как Митька несколько раз звал Костю на футбол, а он сказал, что есть дела поважнее, Костя уже не сомневался в том, что друг затаил на него обиду. Но ему и вправду больше не был интересен футбол, да еще и надо было придумать, как избавиться от проклятия мумии. Это ведь действительно важнее какой-то игры в мяч. Только вот Митька ничего об этом не знал. Наверное, и считал, что просто надоел Кости. Подумав обо всем этом, Костя загрустил и почувствовал себя так, будто Митька скоро навсегда уедет, куда-то очень далеко. Он решил разыскать друга как можно быстрее, пока большая перемена не закончилась, и все ему объяснить. Митька стоял у лестницы с ребятами из параллельного класса. Они обсуждали следующий футбольный матч. Когда Костя подошел, Митька обернулся и расплылся в улыбке. «О, Костян, а мы тут как раз о матче говорили. Ну что?» «Пойдешь с нами играть? Или хотя бы поболеть за нас?» Костя понимал, что сейчас ему точно не до футбола. Он должен был сначала разобраться со всем тем, что на него свалилось. Если срочно не найти связь между загадками, разобраться с проклятием и защитить себя от него никак не получится, и тогда его может ожидать. То же самое, что случилось с Петром Арсеньевым. Костя поежился. Его вдруг пробрало зноб и пересохло в горле. С другой стороны, из-за отказа Митька, наверное, снова на него обидится. Но страх перед мумией все-таки победил. «Нет, я не могу пойти», — глухим голосом сказал он. «Митька, давай отойдем. Поговорить надо». «После уроков, Костян. Сейчас у нас тут с ребятами важный разговор. Скоро же матч», — сказал Митька и отвернулся от Кости, чтобы продолжить важный разговор. Костя еще минуту постоял рядом, надеясь, что друг все-таки обратит на него внимание. Но Митька больше ни разу на него не взглянул. Когда Костя собрался уходить и уже отошел в сторону, ему показалось, что он услышал, как кто-то негромко произнес слово «мумия», и вслед за этим раздался смех. Кажется, голос был Митькин. Костя резко обернулся и посмотрел на этих чужих мальчишек и на своего друга, который вдруг тоже будто стал чужим. Костя подумал, что кто-то другой на его месте, наверное, сразу подошел бы и стал разбираться, а может еще и драться. Но он понимал, что если сделает это, то навсегда потеряет Митьку. А представить себя без дружбы с ним он не мог. Они дружили так долго, что Костя уже не помнил того времени, когда был без Митьки. Один или с кем-то другим. Миткины шутки, его добрая солнечная улыбка, россыпь забавных веснушек у него на лице — все это было огромной и важной частью Костиной жизни. Если она исчезнет, что же тогда останется? Пустота которая, возможно, даже пострашнее проклятия мумии. Поэтому Костя просто пошел дальше, по коридору, притворившись, что ничего не слышал. Но на душе у него было очень скверно. Казалось, будто тысячи цикад одновременно противно стрекочут и копошатся где-то внутри. То ли в голове, то ли в груди. Этих насекомых он ненавидел с детства. После уроков Костя и Тай договорились, что к завтрашнему дню каждый из них попробует найти еще что-нибудь об Оре. Митька к Косте не подошел. Он стоял с ребятами из параллельного на школьном крыльце. Наверное, снова обсуждали завтрашний матч. Проходя мимо них, Костя заметил, как несколько мальчиков посмотрели в его сторону и усмехнулись. А потом начали перешептываться с остальными, и те громко рассмеялись. Костя ускорил шаг, чтобы больше их не видеть и не слышать. Проходя мимо дома, где обитала мумия, он остановился возле загадочного окна. Занавески в этот раз были слегка приоткрыты, они закрыты наглухо, как в прошлый, и между ними виднелась щель. Костя подошел к окну и попытался разглядеть хоть что-то внутри, но блики на стекле ему мешали. Тогда он встал на каменный выступ и приставил ладони к лицу, чтобы лучше видеть. Внутри, как всегда, было мало света из-за штор, которые почти не пропускали свет. Костя снова увидел обычную кухню, похожую на все те, в которых он когда-то был, и даже на его собственную. Ничего особенного там не было, и мумии тоже, как будто она никогда и не появлялась в этом самом окне. Но как только Костя обрадовался, что она вполне могла исчезнуть так же внезапно, как и появилась, в сумраке кухни возникла голова мумии, глаза ее горели, каким-то особенным лихорадочным светом, а рот стал растягиваться в жуткой улыбке. «Да она просто насмехается надо мной! Ей смешно от того, что я так ее боюсь и страдаю от ее проклятия!» — подумал Костя одновременно со страхом и раздражением. Но, несмотря на страх, он продолжал стоять возле окна, завороженно наблюдая за мумией. Он видел только ее смутный силуэт и четче всего — именно голову со сверкающими глазами и хидной улыбкой. Вдруг... Мумия стала приближаться к окну и протянула руки, будто собиралась схватить костью и сжать его в объятиях. Улыбка не сходила с ее лица, если вообще можно назвать лицом это ужасное нечто. Кости показалось, что мумия его вот-вот схватит, хоть их разделяло стекло. Но разве такая незначительная преграда может остановить всемогущего фараона, восставшего из мертвых? От испуга кости на руки ослабли, и он, не удержавшись, упал с каменного выступа. В этот момент из подъезда вышла девочка. Та самая, которую Костя видел в прошлый раз на пятом этаже, когда собирался попасть на крышу. Сейчас она была в том же платье с ромашками, а в руках держала уже не куклу, а другую игрушку — плюшевого ежика. И волосы ее были не распущены, а собраны в хвост, перевязанный белым бантом. Она остановилась на крыльце и удивленно посмотрела на Костю. «Ты пришел сюда опять, чтобы поиграть со мной?» — спросила она и улыбнулась. Костя, потерявший от страха дар речи, только молча замотал головой. «А почему ты упал? Тебе больно?» Сочувственно продолжала девочка. С трудом встав на ноги и отряхнувшись, Костя подошел к девочке. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Варя. А тебя?» «Костя. Послушай, Варя, в прошлый раз ты говорила про мальчика из вашего дома. Что с ним случилось на крыше?» Варя опустила глаза и начала теребить своего ежика. «С ним плохое случилось. Он... он чуть не умер». Тихо ответила она, и ее голос задрожал. Костя был напуган ее словами и в то же время не мог в них поверить. Он переспросил Варю, «Чуть не умер?» «Мог умереть, поэтому теперь больше никому нельзя на крышу». Косте хотелось узнать подробности, но Варя снова убежала домой, как и в прошлый раз, хотя еще несколько минут назад была готова с ним поиграть. Что это за таинственный случай с мальчиком, который был на волосок от смерти, но спасся? Что с ним сейчас?» Это точно проделки мумии и ее черного двойника. Костя в этом не сомневался, ведь он сам был на крыше, и был момент, когда он чуть не оказался у ее края, и тогда могло произойти то же, что и с этим мальчиком. Подняв голову, Костя погрозил мумии кулаком, хотя ее уже и не было видно в окне. Он был настолько зол на нее, Что это придало смелости, Костя решил подняться на первый этаж и позвонить в дверь злосчастной квартиры, но тут ему пришло в голову, что пока дверь квартиры закрыта, черная сила мумии и ее проклятие все-таки немного сдерживается. А если дверь откроется, все это выйдет наружу, и тогда будет еще хуже. Может пострадать больше людей, а не один Костя». Надо было срочно разгадать загадку фараона орой и мумии в окне, иначе могло произойти ужасное. То, с чем нельзя, будет справиться. Как хорошо, что Тая согласилась помочь. Разобраться со всем этим в одиночку просто невозможно. Тая. Костя был так взбудоражен и напуган рассказом Варя о мальчике на крыше, что решил немедленно позвонить Тае, встретиться с ней и поделиться опасениями и тревогами. Взяв трубку и услышав Костину просьбу, девочка немного удивилась, но все же согласилась на встречу. Они пошли в сквер неподалеку от школы. Костя сразу начал говорить об оре и странной болезни Петра Арсеньева. «Он заболел не случайно. Ты ведь это понимаешь?» Протараторил Костя и посмотрел на Таю взволнованно. «Да, я тоже так считаю. Он стал узнавать информацию, которую кто-то очень хочет скрыть. Вот что я думаю». «Самое ужасное, что этот кто-то, кажется, необычный живой человек из нашего мира, и он может скоро добраться до меня». «Как это? Необычный живой человек?» «Из нашего мира. А кто же тогда? И откуда он?» «Из мира мертвых. Тот, кто жил когда-то в Древнем Египте, как и фараон Ор». Эта мысль пришла к Кости в голову прямо сейчас, во время разговора с Таей, и ужаснула его, потому что была слишком похожей на правду. Но, услышав такое предположение, Тая совсем не удивилась и не испугалась. «Как ты это понял?» — спросила она спокойно. Костя рассказал об исчезнувших из памяти его компьютера файлах с информацией об Оре и о том, как и в его собственной памяти стали пропадать знания, причем не только те, что связаны с неизвестным фараоном. Такой необыкновенной уничтожающей силой мог обладать только кто-то из потустороннего мира, из мира мертвых, тот, кто и при жизни был силен. «Кому из нашего мира может мешать Ор, живший давным-давно?» Сейчас даже его потомков уже не отыскать. Скорее всего, он кому-то мешал, когда был жив. В статье было написано, что в гробнице были стерты символы, означавшие его имя. Этого я пока не успел забыть. Вот и сейчас кто-то продолжает уничтожать информацию о нем. И мне кажется, с тайной Ора связано еще кое-что». Эту последнюю фразу Костя пробубнил себе под нос, потому что пока не был готов рассказать Тае о мумии в окне. Он очень боялся, что она, как Митька, могла его высмеять, если своими глазами не увидит того, что видел он. Костя взглянул на Таю. Ему была интересна реакция на его открытие. Сегодня девочка надела синюю юбку и белую блузку в синий горошек. Волосы распустила и завила локоны, хотя обычно заплетала косички. Костя подумал, что эти цвета и такая прическа очень ей идут, но постеснялся об этом сказать. И почему раньше он совсем не замечал ее среди одноклассниц? Тая смотрела на него не насмешливо, а заинтересованно. В ее глазах он увидел жгучее желание разгадать тайну, которая теперь была известна им обоим. Тая отвлекла Костю от этих мыслей, схватив его за руку и потащив куда-то. «Я кое-что придумала. Нам надо сходить в одну библиотеку, там полно редких книг. Какая-то из них, возможно, поможет во всем разобраться. Теперь, когда мы знаем такое, нам тоже грозит опасность. С нами может случиться то же самое, что и с Арсеньевым, если мы не докопаемся до правды». «И не поймем, как справиться с проклятием, от которого пострадал этот египтолог», — взволнованно проговорила она. Библиотека оказалась в двух остановках от сквера. В ней пахло пылью и тайнами, которые хранились в редких книгах, аккуратными рядами стоявших на полках. За деревянной стойкой сидел седой старичок в серой вязаной кофте. Тая объяснила, что им с Костей нужны все книги о тайнах Древнего Египта, которые здесь есть. Библиотекарь, прищурив глаза, посмотрел на них то ли с любопытством, то ли с подозрением и сказал — У нас таких уже нет. — Как это уже нет? А где же они? Их кто-то взял? Старик молчал несколько минут и только потом, как бы нехотя, ответил — Были да сплыли, пропали без вести. Тая с Костей переглянулись, Они поняли, что книги исчезли не просто так.